32. Ник. Я не пошел за ней, когда она выбежала из зала совещаний. Это был не лучший момент. Я знал, что она только сильнее разозлится. Я вел себя как настоящий ублюдок. Но мысль о том, что Ноа сделает с кем-то другим то, что делала со мной, разозлила меня так сильно, что мысли путались в голове. Я знал, что сам подтолкнул ее к тому, чтобы перевернуть страницу, и что теперь мне придется позволить ей устроить свою жизнь с кем-то другим, Но с тех пор, как я увидел ее с Саймоном, все время задавался вопросом, не совершает ли она ошибку. Я провел ночь, размышляя над этим, а на следующий день с нетерпением ждал момента, чтобы поговорить с ней наедине. К моему удивлению, но сама решила заявиться в мой кабинет. Она даже не постучала в дверь, что только усилило мое желание ее поцеловать. Я оглядел ее с ног до головы. Брюки были словно второй кожей, А рубашка, хотя и элегантная, слишком облегала красивые изгибы, которые я так хорошо знал. Ее щеки раскраснелись, а губы были слегка припухшими. Мне хватило всего лишь одного взгляда, чтобы понять, что она провела ночь в слезах. В ее руке был лист бумаги. Она подошла и оставила его на моем столе. «Мое заявление об увольнении. Поскольку я стажер, мне не нужно давать две недели, чтобы найти кого-то на замену». «Саймон может справиться сам, пока ты не найдешь кого-то другого, если, конечно, будет нужно», — сказала она, не глядя мне в глаза. «Черт!» Я встал, и когда подошел к ней, она повернулась с явным намерением убежать. Я протянул руку и потянул за запястье к себе. «Подожди, черт возьми», — приказал я. Прислонился к столу, чтобы не наклоняться и не встречаться с ней взглядом. Она поджала губы, выдергивая руку и скрестив их на груди. «Не бросай эту работу, но...» «Я не хочу, чтобы ты это делала». «А я хочу бросить. Мне нужно бросить», — сказала она, глядя на меня. «Почему? Почему ты хочешь оставить работу, которая приносит больше дохода, чем любая другая, которую ты сможешь найти? Ты действительно предпочтешь остаться без хорошей зарплаты из-за такого идиота, как Саймон? Я помню, что ты была умнее». «Это из-за тебя, Николас. Я не хочу тебя больше видеть, поэтому ухожу». «Подожди, подожди секунду», — сказал я, торопясь схватить ее за руку и не дать уйти на мгновение я взглянул в ее прекрасные медовые глаза и стал мысленно пересчитывать веснушки на носу хотя уже знал сколько у нее их было всего двадцать восемь веснушек я не хотел переставать видеть эти веснушки не хотел с ними расставаться наверное мы не слишком хорошо справились да но секунду смотрела в пол а затем снова сосредоточилась на мне мы умеем только причинять друг другу боль и я Ее глаза увлажнились, и я увидел, как она сильно закусила губу. Ей не хотелось расплакаться передо мной, но я знал ее так хорошо, что готов был сказать, через сколько секунд она в конечном итоге потеряет контроль. «Нам нужно преодолеть это». Она говорила шепотом, который мог отчетливо слышать только я, так как стоял прямо перед ней. Я инстинктивно обнял ее. Уткнулся лицом в ее шею и вдохнул клубничный аромат, исходивший от ее кожи. «Я так скучаю по тебе». Призналась она, уткнувшись мне в грудь, и ее слова были как нож в мою душу. Ничего не говоря, я схватил ее за волосы, потянул назад и заполучил поцелуй, который был мне несказанно нужен. Поцелуй, который я должен был дать ей, прежде чем сказать то, что должен был сказать. Это не был глубокий поцелуй. Это был поцелуй, говоривший о привязанности, любви и тоске. Мои губы прижались к ее губам и будто скрепили обещание. «Мы ничего не можем сделать, чтобы изменить то, что произошло», сказал я, любуясь ее лицом, рассматривая каждый сантиметр кожи. «Я правда хочу верить, что ярость внутри меня исчезнет. Надеюсь, что так и будет, но когда-нибудь. Но сейчас это кажется невозможным». Она внимательно вслушивалась в мои слова. «Да никогда не простишь меня за то, что я сделала, да?» спросила она дрожащим голосом. «Из всего, что ты могла сделать...» Измена была единственным, что могло положить конец нашим отношениям. До сих пор, после стольких лет, одна только мысль об этом причиняла мне невыносимую боль. «Я знаю», — согласилась она, вытирая щеку пальцами. Мы погрузились в странную тишину, которая не была неловкой, но казалась прелюдией к важному решению. Было что-то, в чем я нуждался. Что-то, что давно было в моей голове и что я не мог забыть. Но... «То, что случилось в доме отца...» ну, а быстро прервала меня. «Извини, я знаю, тебе не нужно об этом говорить». «Я не жалею об этом. Наоборот. Думаю, что это был хороший способ закончить, не так ли? Я хотел поговорить с тобой и спросить, все ли у тебя в порядке, но ты пропала и не отвечала на мои звонки. В конце концов, я понял, что так даже лучше». Свет из окна отражался в ее глазах, когда она смотрела на меня. «Я хотел бы видеть в них что-то другое» не ту боль, которая казалась такой же глубокой, как моя. Как мы могли так страдать, будучи вместе и в то же время врозь? Я уезжаю сегодня днем, и не знаю, когда вернусь. Можешь быть уверена, что я больше никогда не прикоснусь к тебе, но... Но сделала глубокий вдох, словно пытаясь набрать воздуха в легкие, чтобы убежать от того, что ясно читалось в ее глазах. Хуже всего то, что, несмотря на то, что случилось, я не хочу, чтобы ты уезжал сказала она, пытаясь взять себя в руки. Моя рука снова действовала сама по себе, и вот мои пальцы уже ласкали ее щеку. Ее глаза закрылись на секунду, а затем остановились на моем запястье. Прежде чем я успел что-либо сделать, она взяла мою руку и повернула так, что обнажилась татуировка, которую я сделал полтора года назад. Она посмотрела на меня, и мы вместе перенеслись в ту ночь, когда Ноа написала признание на моей коже. «Ты мой», — написала она. Я побежал делать татуировку, будто эти слова, навсегда выгравированные на моей коже, сделались реальностью. Без предупреждения, но приложила свои губы прямо к татуировке, и я задрожал, будто меня ударило током. Хуже всего то, что я это заметил. Заметил, как стена начала рушиться, и я стал бояться снова упасть, снова совершить ту же ошибку. Боялся снова быть незащищенным. «Ты пожалеешь, что сделал ее, я знаю». «Ты пожалеешь и возненавидишь меня, потому что она будет напоминать тебе обо мне, даже если ты этого не хочешь». Слова, которые Ноа сказала мне после того, как узнала, что я сделал татуировку, прозвучали в моей голове, как будто были сказаны вчера. Уже тогда казалось, что она знала, что сказанное в конечном итоге окажется правдой. «Мне пора. Мне захотелось убежать, выйти за эту дверь и не возвращаться до тех пор, пока в этом не будет крайней необходимости». Но-но оказалось запаниковала и ее руки вцепились в мои руки. «Нет-нет-нет-нет», — нет, нет", начала повторять она. Слезы мешали ей видеть, глаза так опухли, что медовый цвет превратился в жидкий, растаявший эликсир, которым она изо всех сил пыталась предотвратить невозможное. «Пожалуйста, пожалуйста, давай попробуем еще раз. Давай попробуем еще раз, Николас», — умоляла она, впиваясь ногтями в мою кожу. «Я крепко сжал челюсти. Я не хотел этого. Черт. «Зачем она все усложняет?» «Нечего и пытаться, но все кончено». «Я знаю, ты можешь снова полюбить меня. Я знаю, ты не любишь Софию. Ты любишь меня, только меня, помнишь? Ты сказал, что всегда будешь любить меня, чтобы не случилось. Я не просила тебя, потому что надеялась, что время исцелит нас, но этого не случилось. Теперь я прошу дать нам еще один шанс». «Не проси меня о том, чего я не могу тебе дать», Гребил я, хватая ее за запястье и отодвигая от себя. Я крепко держал ее руки и пристально смотрел на нее, чтобы она поняла меня лучше. «Я не могу любить. Этот корабль уже уплыл, понимаешь? Тогда я открылся тебе, понимая, что иду против всех своих привычек. Я пытался, действительно пытался, но я не создан для любви, я не тот, кого можно любить, и ты ясно дала это понять. Я люблю тебя», — прошептала она, глядя мне в глаза. «Я не хотел думать о том, какими мы оба могли казаться со стороны, полными неудачного опыта и разочарования». Мы не знали, что такое любить. Ни один из нас не знал, потому что мы были травмированы в детстве, и теперь мы делали то же самое с теми, кто пытался стать ближе. Ты не любишь меня, но... Ты взяла единственное оружие, способное победить меня, и нажала на курок. Я здесь, я все еще здесь, и ты тоже. Ты всегда хочешь быть со мной рядом. Это что-то значит, это должно что-то значить. Мы все еще ищем друг друга. Ты действительно хочешь, чтобы я была с кем-то другим? Подумай об этом, Николас». «Потому что если ты уйдешь, если ты снова уйдешь, оставив меня, то когда вернешься, меня может не быть». «Это угроза?» Одно упоминание, что Ноа будет с другим, сводило меня с ума. «Я ждала тебя. Ждала тебя с тех пор, как мы расстались. Прошло почти полтора года, и я все еще жду, когда ты вернешься ко мне. И ты вернешься, но пока ты на полпути. Я не могу этого вынести, сейчас или никогда, Николас. Потому что если ты уйдешь и оставишь меня, мы расстанемся навсегда». В кабинете воцарилась тишина, и я увидел недоверие и разочарование в ее глазах. Я сделал глубокий вдох, прежде чем заговорить. «Прощай, но», — сказал я, чувствуя ужасную боль в груди, но отстранилась от меня, словно мои слова обожгли ее. Она знала, чего лишиться, если выпустит меня за эту дверь, но я не мог дать ей то, что она хотела. Она сделала шаг назад, и печаль уступила место чему-то другому, чему-то более темному трудно поддающемуся расшифровке. «Прощай, Николас». Она ушла, не оглядываясь, и я поступил так же.